и убеждаем себя, что все хорошо. Но в жизни часто случается, что наш плач никто не слышит. Это не опровергает, но, по сути дела, и не может. Все остается на своем месте. Мы стремимся, чтобы было так, как мы хотим, а потому создаем сказку или картинку, согласно которым мы именно таковы. Вы легко можете сказать, что мы походим на муравьев, или что муравьи могут развиться и стать похожими на нас. И правда могу. Все мы — одна жизнь. И я верю, пронизанный его любовью. Верю и надеюсь. Он взял бережно бумаги, и они задрожали в его руках. Руки его были цвета слоновой кости, испещренные, как лужица остывающего воска, мельчайшими морщинками. Под кожей проступали свинцовые синяки, узлы старческих вен, пятна цвета чая разной формы. Наблюдая, как эти руки складывают дрожащие бумаги, Вильям исполнился жалости к ним, как к больному, умирающему животному. Плоть! Под ороговевшими ногтями была цвета свечного воска, бескромная. «Возможно, я не чувствую убедительности ваших доказательств, сэр, в силу неразвитости собственных чувств. Мой образ жизни и мои занятия сильно изменили меня. Мой родной отец очень напоминал ужасного судью». Он пророчил реки крови и всеобщую погибель. Даже его ремесло было кровавым. Позже на Амазонке я столкнулся с великим хаосом, наблюдал полное равнодушие к человеку и человеческой жизни. Не мудрено, что я утратил способность находить в окружающем мире доброту. «Но, надеюсь, вы нашли ее здесь». — Вам, наверное, известно, что мы считаем ваш приезд проявлением особого промысла Господа. Вы подарили новую жизнь Евгении, а сейчас и вашим малюткам. — Я весьма признателен. — И надеюсь, вы счастливы и довольны, настаивал Гарольд усталым старческим голосом. — Я счастлив в полной мере, сэр. Я обладаю всем, чего желал. А когда я задумываюсь о своем будущем... — Оставьте всякие опасения. Об этом я позабочусь. Как вы того в полной мере заслужили. — Пока нельзя и помыслить о том, чтобы покинуть Евгению, не станете же вы ее разочаровывать. Ее счастье было совсем недолгим. Но придет время, и все ваши нужды будут щедро удовлетворены. Не беспокойтесь об этом. Вы дороги мне, как родной сын, и я намерен позаботиться о вас. — В должное время. — Спасибо, сэр. Оконное стекло покрылось изморосью, на покрасневших затуманных глазах выступили невольные слезы. Лайонелл и Эдгар не приглашали участвовать в развлечениях Вильяма, хотя Евгения в бархатном костюме для верховой езды выезжала к месту сбора охотников и возвращалась раскрасневшаяся и улыбающаяся. «Точно существовал некий молчаливый сговор. Да, он с уверенностью мог утверждать, что то был сговор. Молодые люди полагали, что, не будучи чистокровным джентльменом, Вильям не выкажет ни умения, ни мужества, необходимых для их джентльменских похождений, несмотря на находчивость и сноровку, помогавшие ему выжить на Амазонке».